Виктор Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов родился в апреле 1870 года в Саратове в семье железнодорожного служащего. Когда мальчику исполнилось три года, случилась трагедия. Витя упал со скамейки и получил тяжелейшую травму позвоночника. В результате у него стал расти горб. Но несчастье не отняло у ребенка ни любви к жизни, ни энергии. В шесть лет он начал рисовать. В одиннадцать стал учеником второго класса Саратовского реального училища. Одновременно учился в художественных классах при Саратовском Радищевском музее. С четырнадцати лет Виктор занимался только рисованием и живописью. Обучать мальчика взялся преподаватель училища Василий Коновалов. Четыре года Мусатов брал у него уроки и сумел достичь выдающихся успехов. Свидетельство тому ранняя картина Мусатова Окно. 86 год, которая находится сейчас в Третьяковской галереи. В 90 году Мусатов уехал в Москву и поступил в школу живописи, ваяния и зодчества, а в 91 году перешел в Петербургскую академию художеств, где его наставником стал Павел Чистяков. Однако сырой питерский климат плохо влиял на его здоровье. В 93-м Мусатов вынужден был вернуться в Москву. В следующем году появилось его полотно «Майские цветы». Две девочки среди зеленых цветущих яблонь играют на залитом солнцем лужке в красный мяч. На 17-й ученической выставке «Картин в Москве» это яркое импрессионистское полотно было приобретено великой княгиней Елизаветой Федоровной. По окончании школы Борисов Мусатов осенью 1995 -го года отправился в Париж. Заграничная поездка оказала на него огромное влияние. Мусатов занимался в мастерской у Кармона и внимательно приглядывался к тому, что происходило во французском искусстве. Особенно его интересовала живописная система импрессионистов и искание символистов. Вернувшись в Саратов, Борисов-Мусатов написал Автопортрет с сестрой, 98 год. Картину, где впервые в полной мере проявилась его зрелая манера. Колорит автопортрета выдержан в очень красивых светлых и холодных сочетаниях. Сестра художника Лена в воздушно-белом платье сидит рядом с белым мрамором, отражающим синеву небо. Роза на мраморе, роза в косах девушки. Импрессионистская поэзия прекрасного мгновения сочетается с характерной для Мусатова грустной задумчивостью. В облике замершей девушки есть как бы предчувствие нового прекрасного мира. С этого времени Борисов-Мусатов постоянно рисовал красивых погруженных в созерцание молодых женщин в старинных платьях. Общие приметы старины нужны были ему, чтобы передать элегическую грусть о невозвратно ушедшем прошлом. Один из критиков писал, «Борисов-Мусатов заставил нас узнать глубокое и отвлеченное созерцание. В его лиризме исчезает все временное и местное» и поэзия жизненного уклада сменяется чистейшей и тончайшей поэзией душевной жизни. В 901-м была завершена поэтичная, загадочная и одухотворенная весна, над которой художник трудился три года. В этой работе Мусатов обрел ощутимую уверенность в себе и в своем даре. В этом же году он пишет необычайно сложной, виртуозной технике, «Гобелен», имевший успех на выставке 902 года. Свой подлинно-мусатовский мир, великолепный парк, реку, живописную местность, густой смешанный лес с журчащими родниками, цветники, пруды и дворец в стиле раннего классицизма, художник обрел в Зубриловке, богатой всадьбе князей Голицыных на окраине Саратовской губернии. В течение нескольких лет Мусатов проводил здесь летние месяцы, делая бесконечные этюды дома, сада, роз, ветел, листвы, травы, дамских лиц. Все здесь будоражило его, вдохновляло творческую мысль. В 902-м он начал в Зубриловке один из самых известных своих шедевров — картину «Водоем». Сюжет ее прост утончен и возвышен. Спокойная гладь искусственного озера, недвижный теплый воздух в глубокой задумчивости застыли на берегу две девушки. Одна из них сидит, другая стоит в плавном, незавершенном повороте у самой воды. Мягкие линии берега рождают завораживающий медленный ритм картины. Глубокие синие тона платья сидящей девушки — поддерживаются более светлым тоном в отражении неба а белые кружевные накидки таким же полупрозрачным белым цветом отраженных в воде облаков картина пронизана ощущением глубокой как бы звучащей тишины это подлинный апофеоз возвышенного бытия человека в природе в девятьсот третьем состоялась свадьба виктора борисова мусатова и елены александровой Елена Владимировна стала для художника не просто женой, она была его другом, соратником, музой. Ее образ запечатлелся на многих его полотнах. Летом того же года молодожены отдыхали на даче под Хвалынском. Тут Мусатов задумал свое изумрудное ожерелье, навеянное мотивами старых французских гобеленов. Смысл названия состоит в том, что каждая из пяти изображенных девушек своего рода жемчужина, а изумруд — это общий символ единого пантеистического начала. Картина должна была выражать торжество гармонии, но при всем том она полна скрытого напряжения, цветовых и композиционных диссонансов. Спокойствие общего светлого образа как бы растревожено и нарушено. Смысл полотна глубоко символичен и может быть прочитан по-разному. Многие видели в героинях ожерелье нимф в различной степени пробуждения их слуха к звучанию флейты великого пана. Сам Мусатов неоднократно называл эту картину языческой и мистической. В самом деле, если «Водоем» — это живописная поэма о гармонии мира, то изумрудное ожерелье, скорее, живописное мистерие. Осенью 905 года художник поселился с семьей в Тарусе на даче Цветаевых. Здесь, 26 октября этого же года, он внезапно скончался. На момент смерти Борисову Мусатову было всего 35 лет.